Успел Алеша рассмотреть бледность казака и успел рассмотреть еще, что нет у казака на плечах погон. Опасаясь подвоха, повернул коня на дыбках, посмотрел на цыгана. Тот стоял, шевеля левой рукой уздечку. алёша подъехал к сабле цыгана, нагнулся, взял. Грудь его вздымалась от шумного дыхания. — Но, — спросил он цыгана, — ты что, кончил войну, лапки вверх, на печку тараканов кормить? «Хитрый Митрий!» Казак сказал. «По-твоему, кончил?» «А по-моему, только начинаю». «Где ваш командир-то?» «Проводи». Алеша кивнул на дорогу к селу. Казак дал конюшень келя. Пужняк поехал за ним, держа на коленях чужую саблю. У околицы казак обернулся к Алеше. «Дай шашку-то!» «Чего захотел?» сказала алёша «Дай шашку-то!» — повторил цыган. — Ведь не в бою взял паре. Не по закону. Алёша одарил его мрачным взглядом и эфесом вперед подал саблю цыгану. — Спасибо, — сказал казак. — Живым оставите. побратимом будешь. Последнего родича моего вчера убили. А безродных тяжело жить. Я не волк. Олеська впадал в забытье во время разговора. Потом неожиданно приходил в сознание — Он был еще так слаб, что мог произнести лишь несколько слов. Сказав фразу, отдыхал долго, иногда забывая, о чем говорил. Нина в неподвижности сидела в своей комнате, когда к ней вошел Топорков. — Ты у Олеська давно не была? — спросил он. Топорков помолчал, потом, словно сердясь, сказал. — Сходила бы к нему, мается, видно, хочет тебя увидеть, а не говорит. Как дверь откроется, он глядит, будто рай ему оттуда покажут, а идут-то все мужики. Посмотрел командир в окно, моргнул несколько раз, и еще более сердитым показалось его лицо Нине. Но не сердился-то Парков. Нина уже хорошо изучила его лицо. Нина пошла в лазарет. Встретил ее дверь двери взгляд Олеська. Робкая радость вспыхнула в нем. Партизан глубже втянул голову в подушку, не сводя с Нины взора, наполненного такой нежностью, что дрогнуло у девушки сердце, и слезы подступили к ее глазам. Она присела возле и взяла руку Олеська в свою. И удивилась, и ужаснулась, до чего рука стала тонкой, почти прозрачной и невесомой. А там и всего юношу разглядела. Виски его запали, Тоненькие голубые жилки обозначились под бледной кожей, обтянувший череп. Щеки впали, глаза провалились и светились из темных орбит чуть заметным блеском. «Ну что, Ваня?» — сказала девушка, не понимая, куда за эту неделю исчез Ваня, которого она знала. Бледное подобие Олеська глядела на нее, но сдержала себя девушкой. Ничем не выказала ни своего удивления, ни страха, который овеял ее холодом при взгляде на Олеська. И ей удалось это. Что мог ответить ей юноша? Все эти дни он ждал ее прихода. Когда уходил отряд на дело, мучительно боялся он, что с Ниной может что-нибудь случиться. О себе он не думал. — Тебя долго не было, — сказал он. Раненые отвернулись, чтобы не мешать Нине и Олеська. Нина тихонько поглаживала его руку, а он смотрел на Нину безотрывно, точно всю ее хотел вобрать в себя, насмотреться на весь остаток жизни. «Я думал, ты сердишься или забыла обо мне?» промолвил, отдохнув, Олеська. «Вот и Виталя не заходит тоже». А мне хотелось бы увидеть его. Он к дяде Коле уехал, Ваня. Однако внутренний трепет, охвативший ее при воспоминании о Виталии, передался Олеська. Руки ее дрогнули. Олеська почувствовал их трепет и тревожно спросил. — Что такое, Нина? — Устала я, Ванюша. Олеська закрыл глаза. Мне легче стало, Нина. — Ну да, ты скоро поправишься, Ванюша. По-прежнему закрытыми глазами Олеська сказал. — Нина, я хочу тебе что-то сказать. Ну скажи, поцелуй меня, если тебе не противно. Она коснулась его щек. Закрытые веки Олеська дрогнули. Он медленно раскрыл глаза, глубоко посмотрел в глаза Нины и опять смежил веки. — А теперь уйди, Нина. Я тебя буду помнить вот так. Твое лицо надо мной. Он замолчал, слушая, как осторожно шагает Нина. — До свидания, Ванюша. — До свидания, Нина. В синях Нина встретилась с панцирней. — Были у Вани. Как он? — На поправку пошло, — сказала Нина. — А вы чего поднялись? — Да к разе можно лежать. Он притронулся к головной повязке, не разбинтовалось ли. «Такое дело начинается!» «Да я и здоров почти!» «Почти!» «Нет, ей-богу, здоров!» До сих пор панцирня говорил весело, но тут его тон изменился. «Не могу лежать!» «Вот ходил в рощу дубки ломать!» «Проверил, сила в руках есть!» «Еще ни одного белого положу!» «В лазарете-то мне хуже!» как своими руками за Витальку да за лебеду кончу какого-нибудь белого. Тут мне и полное исцеление придет, ей-богу!» Шум на улице прервал их разговор. Оживление изменило ведь села. Со всех сторон к штабу тянулись люди, пешие и конные. Панцирня воскликнул. «Никак приказ пришел. Бегу! Надо успеть коня да оружие получить. Не знаю, как без меня воронок жил и кормился». «Ну, коли испортили коня, убью на месте!» Схватив свой вещевой мешок, он бросился на улицу. Нина пошла к штабу, где сгрузилась толпа. Топорков стоял на крыльце. Лицо его было торжественно, взволнованно. На бегу Нина услышала его слова. «Товарищи, народно-революционная армия на всем фронте перешла в наступление!» Павло Басаргин успел забежать домой. Он крепко обнял Машу и сказал, что уходит с отрядом. Жена заплакала, но негромко, чтобы не разбудить Мишку. Павло поцеловал ее. Подойдя к кровати, он долго смотрел на разметавшегося во сне сына. Лицо мальчика дышало жаром, и розовые губы приоткрылись. — Береги сына, Маша, — тихо сказал Павло. Неловко поправив винтовку, висевшую через плечо, он взял котомку и вышел, прикрыв за собой дверь. Отряд выступил. Скакали партизанские кони, и ветер бил в лицо партизанам, свежий ветер из-за за которыми лежало море. Задолго до выступления отряда Вовка Верхотуров засел на дальнем повороте, на котором вместе с колодяжным видел казаков Караева в день налета. Долго сидел он, пригорюнившись. Грустные мальчишеские мысли чередой пролетали в его голове. Для чего пришел он сюда? Он отвечал себе, что ему хочется видеть партизанский отряд во всей его красе в походе. А в тайниках его души таилась надежда, что, увидев его на шляхе, пожалеют его партизаны и возьмут с собой, дадут коня, карабин, и поскачет партизан Верхотуров мстить за Виталия и отца. Ведь бывает же, что исполняются мечты. Заклубилась вдали пыль, забилось сердце Вовки, Топот многих копыт потряс дорогу. Вовка отступил в кювет, чтобы лошади не сбили его с ног. Одна за другой пронеслись мимо него шеренги партизан. Пыль закрывала от него очертания лица фигур. Тепло коней ощущал Вовка. Мимо, мимо, ряд за рядом, все знакомые и родные. О, ну почему же нет никому дела до Вовки? «Степушка!» Закричал он, увидев в облаке пыли сосредоточенное сердитое лицо сестры с винтовкой за плечами, скакавшей между Жилиным и Ниной. Крик его потонул в топоте кобыт. Никто не обернулся даже. Не слыхали. Мимо, мимо. Колонна так внезапно кончилась, как и появилась. Вот скрылась она за поворотом.